Айгуль Малахова Ночь рождения Читает Денис Тимофеев Глава вторая Ох, ну и холодрыга! Пробасила темнота, и в коморку ввалился крепкий, низенький человек. Он сунул холодную ладонь Симаку. Здорово, Сашок! Не знал, что сегодня ты дежуришь. Вроде Юрк должен был. Здорово, Игорь. Рассеянно пожав в ответ ладонь, Семенихин пощелкал выключателем от уличной лампы. Со второго раза она загорелась, заливая мертвенно-бледным светом сверкающие тонкими нитями дождя пространство вокруг будки. «Юрец в очередной раз пережрал тухлятины». «Понял!» – просиял мужчина, как будто Симак сообщил ему радостную весть. Он потер замерзшие руки и спросил. «Кофейком угостишь?» «Садись!» Симак подумал, что свои плюсы от внезапного посетителя есть. Сонливость исчезла. То ли свежесть, ворвавшаяся в дверь, ее согнала, то ли поселившееся в душе неясное тревожное чувство. Игорь Лесневский, по прозвищу «Циклоп», работал таксистом и иногда сидел в машине неподалеку от их станции метро в ожидании клиентов. «Циклопом» его назвали потому, что как-то летом он побывал в небольшом ДТП, где умудрился получить на лоб огромную шишку, из-за которой синяки образовались сразу под обоими глазами. Сама же шишка с красной точкой по центру выглядела, как жутковатый глаз, и пару дней веселила всех знакомых. В глаза мужичка никто так не называл, но за спиной только циклоп. Саня налил кофе в другую кружку, поставил перед Игорем. Пошарил глазами по столу в поисках ложечки. Ее не нашлось, и Симак, помешав в кружке, протянул таксисту свою. Тот Благодарный кивнул. Мерно звенел металл, ударяясь о керамику. «У меня сегодня день рождения!» Непонятно для чего, произнес Саня. О, как! Поздравляю!» «А, чё на сухую?» Ошибился циклоп, отхлебнув из своей кружки. «Не, на работе же!» — поморщился Симак. «У меня принцип — не срать там, где ешь». «Тоже верно», — одобрительно загудел таксист, а потом вдруг задумался. «Так ты в Велесову ночи родился, что ли?» «Вроде того», — поморщился Саня. «Велесова или Волосова...» «Хрень это все! Ночь как ночь! Как остальные 364 ночи в году!» «Не веришь в мистику!» Даже не спросил, а констатировал факт циклоп. Хе -хе, «Как будто ты веришь!» Усмехнулся в ответ Симак. «Не верил!» — тевнул Циклоп от чего то мрачнее на глазах. «Пока не столкнулся нос к носу с необъяснимым». «Хочешь, расскажу?» «Не, не надо», — небрежно отмахнулся Саня. Помолчали. Симак искосов посмотрел на Циклопа. Тот сгорбился, крепко задумавшись о чем-то своем, как будто... Уснул с открытыми глазами. Сане вдруг стало интересно. Циклоп всегда производил впечатление адекватного, даже циничного, такая уж болезнь у многих таксистов, человека. Что такое могло произойти с таким реалистом? «Так что случилось-то?» Не выдержал он. «Было это несколько лет тому назад», — начал таксист, закуривая сигарету. «Поступил мне заказ на утро — отвезти одну дамочку на дачу ну, в небольшой деревеньке. Хороший такой заказ, я им одним дневную аренду отбивал. Ехать надо было по Ярославке в обычную дачную деревушку. Я по навигатору посмотрел и немного удивился. Далековато получается. Но если у человека деньги есть, почему бы ей, и... да? Выезжать надо было в пять утра. Приехал в Марьино к заказчице. Выходит, вся такая из себя мамзель. Пять утра, а она словно на бал собралась. Волосы длинные, черные, на голове черная шляпка с вуалью, все лицо закрывает. Одета в какое-то невообразимое платье, длинное, прямо до пяток, красное, и перчатки до плеч. Это в июле, когда в пять утра уже потеть начинаешь. Я на нее уставился, аж рот открыл. а самого дрожь ни с того ни с сего пробирать начала. «Странная баба, вот ей-богу! Ты бы увидел, Сань, сам бы охренел! Ну, какие перчатки летом? Шляпень с вуалью!» Я еще нервно хихикнул, когда подумал, что под подолом у нее наверняка валенки, ну, или сапоги зимние. Не удивился бы. Шиза... Полная, короче». «Когда она садилась, я из любопытства пытался высмотреть, какая у нее обувь». «Но баба ловкая оказалась, так быстро села, что я ничего не успел заметить». «А, да, еще одна странность. Багажа у нее не было. Только маленькая сумочка. Пачка, Пачка гандонов туда влезет, и все». Красивая такая сумка. Вроде как э, из змеиной кожи. Человек на дачу собрался, напомню. Короче, пока она садилась, я сотню мыслей передумать успел. Даже хотел было от заказа отказаться. А потом высмеял себя. Это Москва, детка. Тут и не такие шизоиды разгуливают. А может быть и вправду... С какой-то вечеринки вышло. Что ж теперь, от всех шарахаться? В общем, плюнул и растер. Мысленно. Повернулся к дамочке, поздоровался. Она кивнула. Хоть и в вуале, а видно, что холеная, точеный овал лица, кожа на шее молочно-белая. Оно и понятно, такие обычно не загорают, берегут свою бледно-спирохетовую красоту. Я уточнил адрес, она снова кивнула. И мы поехали. За окнами мелькали улицы просыпающегося города. Я включил тихонько музыку. Сам сидел и, вот веришь или нет, а ощущение было такое, как будто сзади меня глыба льда, а не человек. Такой холод исходил от незнакомки. Я кондиционер выключил, потому что замерз. Посматривал на дамочку в зеркало. Она просто сидела, как статуя. Застыла в одной позе. Уснула, думаю. Время-то раннее. Если всю ночь на вечеринке была, то долго объяснять не надо. Выехал за город. Как-то я перестал обращать внимание на дамочку, и дурное предчувствие улеглось. Даже согрелся. Волшебная сила психосоматики. Ехать оставалось часа полтора. Я задумался о своем, и поэтому даже вздрогнул, когда сзади раздался низкий голос. «Далеко еще?» То ли сам голос был очень низкий, то ли просто от неожиданности я вздрогнул. Спина моя вновь заледенела, но взял себя в руки, обругал себя истеричной бабой. «Не очень. Часа полтора осталось», — максимально ровно ответил я. «Хорошо». Женщина вновь замолчала. «Мне бы за дорогой следить, да о своем думать, но такое любопытство разобрала. Дай, думаю, узнаю, что за дамочка такая загадочная. Тем более, раз сама начала разговор». Отдыхать едете? – спросил невинным голосом, а потом добавил: – Платье у вас красивое, и шляпка. Спасибо. Она ответила все так же заторможенно, заморожено, я бы сказал, и все, замолчала. Я тоже разочарованно затих. Не хочет разговаривать, не надо. А минут через пять она вдруг... «Еду свое забирать». «Долг». «Я ж подпрыгнул!» «Быстро доходит до клиентки!» На самом деле замороженная какая-то. Коротко взглянув на нее, промолчал. «Ну ее! Лучше уж молча ехать!» В конце концов, добрались до места. Я притормозил возле небедного двухэтажного домика с высоким забором. Дамочка расплатилась и выпорхнула прочь яркой птичкой. Скажу честно, я вздохнул с облегчением. Оказалось, дамочка-дурдомочка напрягала меня основательно. Даже спина заболела, а у меня это верный знак – что рядом энергетический вампир. Стал я сдавать назад и случайно посмотрел на сиденье. А там ее сумочка осталась. Как она ее забыла, ворона! Сначала я плюнул и уехать хотел. Не моя проблема. Так-то я никогда не парился, если кто-нибудь вещи забывал. Либо себе забирал, либо отдавал кому-нибудь. Либо выбрасывал. Кто их искать будет? На моей памяти ни разу не обращались. Но не в этом случае. Странная женщина оставила после себя тревожное послевкусие. Я даже подумал, что если аксессуар специально подкинула. Типа проверить. не заберу ли себе, а потом жалобу накатает. Черт его знает, сколько эта сумка стоит. Не хотелось идти в тот дом, но взял себя в руки. Заглушил мотор, взял сумочку и пошел к воротам. Увидел звонок, надавил от всей души и стал ждать. Только никто не торопился выходить. И тут я увидел, что калитка рядом с воротами приоткрыта. Щель в палец с толщиной. Меня аж в дрожь бросило. Закурил и стал думать. Хотел даже чертову сумку закинуть во двор, да уехать. Но... Вот это но, братан! Обязательно появится и всю малину обосрет. Любопытство меня разобрало. Что там интересно? Ну зайду я одним глазком посмотрю, не сожрут же меня. И вроде как я же хороший, получаюсь принес забытую вещицу, причем явно не дешевую. Вдруг еще день жад подкинет. Видно же, что барышня не бедная. Я помялся немного, потом решился и открыл калитку. Обычный двор богатой дачи. Ухоженный газон, ландшафтные горки, клумбы с яркими, как перья павлина, цветами. Никого не видно вокруг. Я прошел дальше, часто останавливаясь. С каждой минутой моя решительность таяла. Хотелось развернуться и уйти. Дверь в дом тоже оказалась открыта. Я собрался сказать фразу «Хозяева дома!» и уже открыл рот, чтобы крикнуть. Но что-то меня удержало. Обдало меня холодом, как в машине, когда незнакомка в салон села. Аж зубы дробь выбивать начали. Хотел развернуться и убежать, да не тут-то было. Потянуло меня вглубь дома со страшной силой, как будто кто-то накинул на меня сеть и подтягивал потихоньку. Я потом обливался, пытаясь сопротивляться. Да, куда там? Зашел в просторный холл. «Нет никого». Прошел дальше по коридору. Одна из дверей была нараспашку. Я подошел к ней и увидел... Кажется, я пытался орать от ужаса, но губы как будто намертво сжали чьи-то невидимые пальцы. На полу лежал мужик в светлом халате, который был насквозь пропитан алым. Я столько крови вообще никогда в жизни не видел. А сверху, оседлав его, лицом ко мне сидела та женщина. Подол ее красного платья тоже пропитался багровым. Шляпка валялась в стороне. Изящными пальцами в длинных перчатках она копалась во внутренностях мужика... Небольшим ножиком аккуратно отрезала что-то и отправляла себе в рот Нижняя часть ее лица была перемазана кровью, а вот верхняя Щеки, нос, лоб Все было в тонких следах от порезов Как будто кто-то глумился над ней несколько дней тому назад И раны успели даже немного зажить Жуть! Женщина была так увлечена своим делом, что даже не смотрела по сторонам. Поглощала себе кусочки внутренности человека, лежащего на полу. И даже, кажется, что-то напивала себе под нос. Я стоял, пытаясь вырваться из невидимых путь избежать, сатанея от того, что даже не вижу противника. Невидимая сеть была упругой и держала крепко. Резкий запах крови и внутренностей вызывал неодолимую тошноту, а рот я открыть не мог. Наверное, так и захлебнулся бы собственной рвотой, если бы в тот момент... «Женщина не взглянула на меня!» Она посмотрела так, словно я пришел к ней в гости. Подняла, осклизла бурый кусок печени, обильно сочащейся кровью, и спросила почти дружелюбно. «Будешь еще теплая?" «Твою мать!» «Как будто предлагала парное молоко!» Она улыбнулась, показав испачканные кровью зубы, а я подумал, что все. Сейчас у меня разорвется сердце. Но вместо этого меня отпустило, словно кто-то рассек ножом невидимые путы и убрал пальцы с моего рта. Первонаперво... Меня скрутил дикий спазм рвоты. И знаешь что? Сердце человека многое способно выдержать. Никакого разрыва не случилось. Я разогнулся и побежал в сторону выхода, понимая, что если на меня вновь накинут невидимые путы, я вряд ли смогу им противостоять. Но, к моему счастью, дамочка не думала меня преследовать. Сзади раздался веселый звонкий хохот, и в моем мозгу мелькнула безумная мысль, что это какой-то дикий пранк, розыгрыш, но я ее отмел прочь. Оставшееся до машины расстояние я преодолел за полминуты. Так быстро я еще никогда не бегал. Запрыгивая в салон, обнаружил, что так и держу треклятую сумочку в руках. Чертыхнувшись, швырнул ее на заднее сиденье, отбросил с отвращением, как будто это была какая-то тухлятина. Сел за руль и газанул. Километров двадцать несся на сумасшедшей скорости. Потом стал приходить в себя. Понял, что сейчас... «Просто-напросто разобьюсь» и поехал, как обычно. Всю дорогу мне казалось, что кровавая женщина гонится за моей машиной с хохотом и улюлюканьем. Я даже не решался взглянуть в зеркало заднего вида. Как не угодил в ДТП, до сих пор гадаю. «Остановиться я посмел только через пару часов», — сбросил газ, — вырулил на обочину к лесочку и замер, вцепившись в руль. Не знаю, сколько так просидел. Перед глазами стояла картина. Рука в перчатке, и в ней кусок сочащейся кровью лоти. Я открыл дверцу, и меня снова вывернуло. Когда, наконец, я обрел способность соображать, стал размышлять, что мне делать дальше. Первой мыслью было позвонить в полицию, рассказать обо всем, ведь рано или поздно труп найдут, и я вообще могу оказаться подозреваемым, потому что именно я туда заходил в момент убийства. Решение обратиться к полицейским крепло все больше. «Да, у меня же и вещица убийцы есть. Сумочка!» Я оглянулся назад, ища взглядом аксессуар, но не увидел ничего. «Да ну на!» да, «Так не бывает!» Сказал я себе и вывалился из машины. Полез на заднее сиденье искать, обшарил весь салон, чуть ли не по миллиметру ощупал пол, не доверяя самому себе. Думал, закатилась куда. Потом спереди так же тщательно обыскал. И никакого результата. Ничего. Вскоре диспетчер начала звонить, спрашивать, все ли у меня в порядке, почему не беру заказы. Веришь, нет? На улице темнеть начало. То есть я вообще... «В какой-то временной яме оказался!» «Или так долго в ступоре просидел!» «Я сказался больным и поехал домой!» «Какие там звонки в полицию, Санек?» Я никак не мог взять в толк. Это как же она могла выкрасть сумочку из машины? Я же точно помнил, что положил ее на заднее сиденье, Кинул, как гнилой фрукт И вот она исчезла Тогда я понял, Сань Что это какая-то потусторонняя сущность была Вдруг я позвоню в полицию а Она меня найдет И так же, как того мужика На лоскуты порежет Вот вроде в здравом рассудке Здоровый мужик, пятый десяток разменял, циник, потому что таксисту по-другому нельзя. Романтика в купе с наивностью там быстро выветриваются, а тут обосрался как пацан десятилетний, потому что необъяснимая история и очень жуткая. Я потом неделю на работу не выходил. трясти меня начинала, как только вспоминал ту кровавую картину. А еще ждал, что полиция нагрянет. Должны же найти того мужика, а потом и на след моего такси выйти. Это несложно, но ничего такого не произошло. Я успокаиваться начал, на работу вышел. Девка-то кровавая перестала на каждом шагу мерещиться. Как-то на смене радио включил и понеслось. В деревне Яромка в частном доме был найден труп мужчины, предположительно погибший от множественных колото-ножевых ранений. Некоторые внутренние органы удалены. Личность погибшего установлена. Им оказался Грибовский Яков Семенович, 48 лет. Грибовский неоднократно был судим, в том числе за сутенерство. В 2016 году он был взят под арест по подозрению в громком деле о торговле органами. Тогда доказать его участие в банде не удалось. Жестокое убийство говорит о том, что речь может идти о расправе в связи с его криминальной деятельностью. «Вот тогда я вспомнил про криминального авторитета Гриба, то есть Грибовского». «Конечно, я про него слышал, как и вся столица. Болтали про гриба всякое, что связано с черными трансплантологами, и там одно к одному, с запрещенными веществами и торговлей людьми. И говорили с провинившимися проститутками, он не церемонился. Я ждал полицию. Долго ждал. Но ко мне так никто не явился. Не знаю». Не раскопали, видимо. С тех пор много чего передумал, Сань. Даже дошел до того, что это была какая-то замученная Грибовским проститутка. А про то, что... Внутренность и уела. У нее ведь могли перед смертью вырезать органы какие-нибудь. «Понятное дело, это всего лишь мои домыслы. Тем более никак не укладывается в эту схему вызов такси. Даже если предположить самое невероятное, что замученная насмерть девица ожила и явилась к себе домой, как она смогла вызвать такси? А главное, зачем?» «Ну не пешком же ей идти!» А такси вызвать могла почему-нибудь номеру, например, подойти к прохожему и спросить, чтобы ей заказали машину, или, если это было заранее, ночью по телефону спящего человека. Резонно ответил Симак. Циклоп ошалело посмотрел на него, соображая. Ну да, рассеянно проговорил он. «А для чего она калитку оставила открытой? Может быть, ей нужно было, чтобы кто-то увидел ее месть?» Продолжал развивать свою мысль Саня. «Этого же ну, нельзя исключать!» Он откровенно глумился над озадаченным циклопом. Правда, в какой-то момент ему даже стало жалко мужчину, и он досадливо цокнул языком, пытаясь прогнать непрошенные чувства. Таксист, похоже, искренне верил в свою жутковатую историю. «Да брось ты, Игорек!» Раздражаясь не столько на мужчину, сколько на себя, воскликнул Саня. «Я понимаю, ночь сегодня располагает, чтобы потравить мистические байки. Но меня-то уж разводить не стоит. Не зеленый пацан». Циклоп молча смотрел на него, и в его глазах росло недоумение. «Не веришь?» Тихо спросил он, и губы его вдруг задрожали. Симах с изумлением увидел, как набухли слезами глаза таксиста, как уткнулся он лицом в ладони. Взрослый мужик сидел и... рыдал так казалось со стороны глядя на его вздрагивающие плечи впрочем с долей сомнения Саня решил про себя что с таким же успехом циклоп мог бы и смеяться от души Игорь ты того успокойся неуверенно начал симак дотронувшись до плеча товарища он едва заметно вздрогнул когда циклоп нервным движением скинул его ладонь и отняв руки от лица бросил на симака бешеный взгляд а ты думаешь легко с этим жить шипящим полным ярости шепотом спросил игорь Хотя бы даже не с воспоминаниями, а с ожиданием. И я уже рад, если бы ко мне явилась полиция. Я вроде не думаю о той женщине, не вспоминаю. Но садится очередная дамочка сзади, и меня как будто обдает ледяным дыханием». Я замираю на пару секунд, парализованный страхом Потом поворачиваюсь и вздыхаю с облегчением Когда вижу обычную девушку или женщину Но вот эти несколько секунд, когда я поворачиваю голову В это время у меня перед глазами вся жизнь пролетает, понимаешь? Потому что я жду ее «Жду, когда она придет за мной!» Саня сел на стул. Ноги стали чужими, мягкими и перестали держать. «Ну-ну, Игорь, ты же понимаешь, что все в твоей голове!» Он даже не нашелся, что еще сказать. «Понимаю». А, поделать ничего с собой не могу. Циклоп потер руками глаза, словно приходя в себя после сна. Теперь это со мной живет, как моя вторая половинка. Краем сознания я чувствую ее все время рядом. «Нелегко!» — согласился Симак, наливая очередную кружку кофе и ставя ее перед Игорем. Потом его осенило. «Но ты-то ей ничего не сделал! С чего ей за тобой приходить?» Циклоп вдруг посерел лицо, сгорбился, И как будто растекся под топчину, внезапно став на десяток лет старше. Я ведь Хех. работал в одно время на того гада гриба, выдавил он, возил девчонок по адресам. Никуда не лез лишнего, не знал. Потому и удалось соскочить, когда решил уйти. Но все девчонки добровольно ехали, веселые были. Всегда с шуточками, кроме одного раза. После которого я и решил уходить, несмотря на хорошую зарплату. Тогда двое наших громил Девчонку везли на адрес Испуганную, заплаканную Я как-то мельком на нее взглянул И сердце сжалось Успел увидеть, как она Одними губами прошептала «Помогите!» В глазах мольба, слезы Худенькая, жалкая Я... «Ее не узнал в той окровавленной женщине, но все думаю, может быть, это она была?» Он потер рукой грудь, поморщился. В дверь постучали. Хотя это был самый обычный стук, который издают костяшки пальцев при соприкосновении с твердой поверхностью, Оба, Таксист и парковщик невольно вздрогнули и уставились друг на друга. «Фух! Нагнал ты жути!» Немного нервно засмеялся Симак и протянул руку к защелке. Но почему-то открывать передумал и вместо этого громогласно спросил. «Кого там по ночам носит?» После небольшой паузы Во время которой таксист начал обильно потеть, за дверью раздался хриплый голос, услышав который оба облегченно вздохнули. «Да я! Валера!» Голос принадлежал Валере Шмелеву. Прозвище у Шмелева было краткое и полностью характеризующее его как человека. «Игрок». Щелкнула за щелка под уверенными пальцами Симака и в коморку, внося с собой тучу мелких брызг и запах осенней сырости, ввалился игрок. <звы> «Ну, мне пора!» С непонятным облегчением произнес циклоп, поднимаясь с места. Одним глотком осушив остывший кофе, он протиснулся к выходу, на ходу пожав мужикам руки. Смену сдал, как говорится. Ни одного Сашку оставлю. «Ты бы домой поехал, Игорек», — серьезно сказал ему Саня. «Неважно, выглядишь». «Чуть позже». «Ты прав, конечно, что ты в груди давит сегодня. Но ипотека сама себя не оплатит. Да, если что...» под утро заеду. Валер, если еще будешь здесь, до да дом подброшу. На прощание сказал он. Он вышел во тьму. Блестящие нити дождя сверкнули в свете лампы, и циклоп исчез в ночи. После его ухода у Симака возникло странное, но очень устойчивое ощущение, что таксист сгинул в небытие. От этой несуразной мысли Мороз продрал по коже. Сашка задвинул дурацкую мысль в дальний уголок сознания и улыбнулся игроку. «Какими судьбами, Валер? Что они спится?» Впрочем, спросил он скорее из вежливости. «Судьбу игрока знали все окружающие, как если бы были провидцами». Валере нужны были деньги, ибо он уже долгое время плотно сидел на нехорошей зависимости от игр. Когда он поднимал... Об этом становилось известно по различным дорогим вещам, которые тут же появлялись у мужчины. Он демонстрировал их с нарочитой небрежностью. то вытащит невзначай дорогой телефон, то вскинет руку, показывая новые часы стоимостью в цену машины. Непонятно, зачем ему были нужны именно такие дорогие вещи. Возможно, хотелось спустить пыль в глаза. А может быть, он считал это лучшим вложением выигрыша. В любом случае, все знали, что не пройдет и пары недель, как Валера будет бегать и искать деньги на игру, закладывая, а чаще всего продавая за бесценок, дорогие безделушки. «Не спится!» — эхом откликнулся игрок. «Хотел с Юркой поговорить, одолжиться!» Он бросил на Саню выжидающий тоскливый взгляд, который красноречиво говорил о том, что Валера снова проигрался в пух и прах. Симак огорченно покачал головой. Ах, рад бы помочь, Валер, но сам пока на намели Моя... Он запнулся, как будто с размаху ударившись лицом о бетонную стену Острой болью тонко прошила душу, как приступом аппендицита скрутила Нет у него больше моей Саня хватанул ртом воздух и продолжил Танька все деньги забрала и ушла!» Это была чистая правда. Перед уходом к иностранцу бывшая не побрезговала на всякий случай выклинчить деньги. Даже не попросить, а потребовать. «Ты теперь мне алименты должен!» С достоинством проговорила она, протягивая раскрытую ладонь. А Саня почувствовал резкое, как приступ удушья, желание схватить Таньку за шиворот и вышвырнуть прочь. Но промолчал и, ненавидя себя за баранью покорность, отдал почти всю оставшуюся зарплату. Не ей, Димке. Вдруг и правда что-то случится, а денег для того, чтобы вернуться, у них не будет. Он себе тогда не простит. Валера посмотрел на Саню напряженно, почти зло. «А ты... займи у кого-нибудь!» Отрывисто выпалил он. Семак взглянул с удивлением. «Знаешь, дружок, если я займу, то... не для тебя... Задумчиво произнес он, понимая, что сейчас вполне возможно у него рождается новый враг. Но Валера совсем паник. Наверное, сам сообразил, что сморозил откровенную хрень. «А знаешь...» — внезапно заговорил игрок, немного оживившись. «У меня ведь тоже случилось однажды... Мистическая история...» Семак хотел было под каким-либо предлогом вытолкать прочь Валеру, но обреченно вздохнул и не стал этого делать. Пусть рассказывает, что уж теперь. Все лучше, чем деньги клянчить. Да и ночь быстрее пройдет.